Глава 131. Пекот встречается с восхитительным. Неистовый Пекот уходил все дальше и дальше. Дни и волны катились назад. По-прежнему покачивался на корме Квикиков гроб, приспособленный под спасательный буй.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 Этот остров светился весь насквозь, точно оголенный, разваливающийся, побелевший лошадиный скелет. Видели белого кита? Взгляните, отозвался худой капитан у Гакка борта и указал своим рупром на обломки вельбота. Вы убили его? Невыкованный щитат гарпун, которым его убьют ответил капитан встречного судна, печально взглянув к себе на палубу, где молчаливые матросы торопливо зашивали из боков свернутую койку. «Не выкован!» вскричал Ахав,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 с которым труп ушел под воду, и несколько взметнувшихся пузырьков долетели до его корпуса, окропив его своим загробным крещением. Когда Пекат, бегущий от охваченного горем восхитительного, повернулся к нему кормой, висевший там странный спасательный буй открылся всем взором. Э — Эй! — «Взгляните-ка туда, ребята!» — послышался вещий голос за кормой пекода. «Напрасно! О, напрасно, земляки! Спешите вы прочь от наших печальных похорон! Вы только поворачивайтесь к нам, гак абортам, чтобы показать нам свой собственный гроб!